Глава сорок пятая. Успели. Шонори Асаж. В дверь постучали, я с надеждой буквально соскочил со стула, спеша открыть визитеру. Естественно, я ждал целителей с новостями о состоянии Маркуса доорта или хотя бы самого мага, но на пороге стоял настороженный Жейран. «Что случилось? Почему ты сейчас не с Елизаветой?» — рявкнул я, вымещая своё раздражение на начальники тайной полиции Дроссара. Сам кузен метался по столице в попытках отыскать среди отступников другого мага, который мог бы открыть междумирный портал. Но настолько сильных и умелых портальщиков были единицы, и все они являлись верхушкой аристократии Лаэрте. «За моей раной приглядывают, я пришёл с дурными новостями», — сказал чёрный дракон. «Что ещё?» — хмуро поинтересовался я. Мои подчиненные упустили Дэниона Деида на окраине города. Там обнаружили остаточный след от мощного портала. Сообщил мне. «Ты, если сланы и не елеешь, что нибудь Сделав пару глубоких вдохов, я попытался хоть как-то обуздать свою панику и боль. «Зови его величество и молись, чтобы девушки остались живы, иначе вас никто не спасёт». Сказал я, срываясь на бег к тем покоям, где лекари сейчас пытались максимально быстро поставить на ноги Деорта. В просторной спальне толпилось около десятка драконов-лекарей, но все они быстро ретировались, когда я ворвался в комнату. Лишь одна молодая, но строгая на вид девушка заступила мне путь. «Отойди», — потребовал я. «Ваша светлость, к пациенту ещё нельзя. Мы делаем всё, что можем, но ему необходимо ещё минимум три часа покоя». Раскинув в стороны руки, смело возразила мне Дракайна. «Естественно, такая смешная преграда не могла меня остановить сейчас, но девчонка и не думала уступать. Даже клыки на меня ощерила, защищая деорта. Любопытно. Неужели по ветре обретения пар между драконами и лаиртийцами продолжается? Уйди с дороги, пусть потом отдохнёт». Рявкнул я, теряя терпение. Никогда раньше не повышал голоса на представительниц прекрасного пола. «Пусть простит меня покойная матушка, но сейчас мне было не до хороших манер». «Не пущу!» — зашипела глупышка, покрываясь голубыми чешуйками. «Не рычи на неё, Саш!» — внезапно произнёс Дорта, отодвигая хрупкую защитницу себе за спину. «Судя по твоему невменяемому виду, дело не терпит. Пойдём». — сказал маг, на ходу натягивая на себя рубашку. «Но вам ещё нельзя колдовать. Вы можете повредить магические каналы и...» — возразил один из лекарей мужчин, вспомнив о своём врачебном долге. «Любая оплата. Только спаси их!» — прохрипел я, перебивая целителя. «Мне нужна она и политическое убежище», — сказал де Орте, кивнув головой в сторону девчонки, что так отчаянно защищала мага от меня. «Всё, что угодно, только поспеши», — молил я того, кого долгие годы считал своим врагом. «Будут нужны артефакты и накопители. Много накопителей», — сказал Маркус. «Всё давно готово. Быстрее!» Потеряв остатки терпения, я потащил мага за руку к большому окну, а потом перевоплотился и подставил ему крыло, намереваясь долететь до той площадки, где мы подготовили все условия для открытия портала. «Кто бы мог подумать!» Хмыкнул Деорта, но ловко заскочил мне на спину. А потом я расправил крылья и полетел, подав клич Дроссару, чтобы он знал, куда я лечу. Когда я приземлился, то кузен уже ждал нас в парке вместе со шкатулкой, кулоном, в котором лежали волосы Ланы. Тут же был и владыка Стариал. Ради спасения своей дочери, эльф, не задумываясь, отрезал свою блондинистую прядь, когда Сар сказал, что это может понадобиться. Расчерченная пентаграмма сохранилась еще с прошлого раза. Сейчас Маркус что-то быстро посчитал, поколдовал, поменял несколько символов, а потом зачерпнул целую горсть накопителей и начал свое колдовство. Бывший лиртиский генерал дрожал от напряжения, но сам у него пошла кровь. Но пространство рвалось неохотно и слишком медленно, на мой взгляд. Сначала мы услышали приглушенные голоса. Подлый Деида глумился над Ланой и Ниэлеей, рассказывая о своих коварных замыслах девушкам. Угрожал им. Дроссар не вытерпел и сменил человеческий облик на драконий. И едва проход окончательно сформировался, мы все трое рванули в зеркальную гладь портала, успев буквально в последний момент. В руке Даниона Деида уже был сформирован огненный шар. Сар не стал долго думать, он подхватил меня и лорда Стериела в лапы, поднялся в воздух, а потом дохнул пламенем в сторону мага. Драконье пламя никогда не причинит вреда Райне или члену семьи, поэтому вспыхнул только лаиртийский выродок, а девушек огонь даже не коснулся. Но они всё равно лишились чувств. Пока мы подлетали ближе, тишину мёртвого мира разрывали предсмертные вопли Дэниона. а потом его тело осыпалось на опалённые камни горсткой пепла. «Лея, моя маленькая доченька, жива! Они обе живы, просто истощены!» Облегчённо выдохнул владыка Старьел, баюкая в руках свою дочь, а я в это время крепко прижимал к себе бессознательную Светлану. Драссар в облике золотого дракона лишь нежно заурчал, коснувшись носом спутанных волос своей Райны. «Этот мир сильно тянет из нас энергию. Нужно срочно убираться отсюда, Ваше Величество. Вы поможете нам скорее добраться до портала?» Вернув себе привычную уверенность, уточнил владыка Великого Леса. В дрожащую серебристую гладь мы влетели на спине Золотого Дракона как раз в тот момент, когда уставший Доорта стал оседать прямо на сияющую пентаграмму. «Успели!» Под отборное ругательство голубой дракайны произнёс Мат, прежде, чем потерял сознание. Но нам было не до Маркуса. О нём было кому позаботиться, а мы с Саром поспешили во дворец, чтобы поскорее помочь своим Райнам.